«Да, я вас люблю, принцесса». Она протянула ему обе руки. «Действительно, я люблю». Прошептала она так тихо, что никто, кроме Дегиша, не расслышал бы. «Короля?» Спросил он. Она слегка кивнула головой, и ее улыбка была похожа на те просветы между тучами, в которых после грозы как бы открывается рай. Но в сердце знатной женщины, прибавила она, живут и другие страсти. Любовь — поэзия, но настоящей жизнью благородного сердца является гордость. Граф, я рождена на троне, я горда и ревниво отношусь к своему положению. Зачем король приближает к себе недостойных? Опять вы снова оскорбляете бедную девушку, которая будет женой моего друга». «Неужели вы так наивны, что верите в это?» «Если бы я не верил», — отвечал Дегиш, сильно побледнев. «Брожелон завтра же узнал бы все». «Да, узнал бы, если бы у меня были основания предполагать, что бедняжка Лавальер забыла клятвы данные Раулю. Впрочем, нет, было бы низко выдавать тайну женщины и было бы преступно смутить покой друга». «Вы думаете?» — спросила принцесса, истерически захохотав, — то что неведение счастья? — Да, — думаю, — отвечал он. — Докажите это, докажите, — приказала она. — Доказать нетрудно. Принцесса, весь двор, говорит, что король любит вас и что вы любите короля. Ну — Ну-ну, — затропила она, тяжело дыша. — Ну так допустите, что Рауль, мой друг, пришел бы ко мне и сказал, да, король любит принцессу, да, король покорил сердце принцессы. Тогда я, быть может, убил бы Рауля. Следовало бы, промолвила принцесса тоном упрямой женщиной, которая чувствует себя неприступной, чтобы господин Брожелон представил вам доказательства своих слов. А все-таки, — отвечал со вздохом Дегиш, — пребывая в неведении, я не стал углубляться, и мое неведение спасло мне жизнь». Неужели вы до такой степени эгоистичны и холодны? Спросила принцесса, что позволите этому несчастному молодому человеку по-прежнему любить лавальер. Да, до тех пор, пока мне не будет доказана виновность лавальер. А браслеты? Ах, принцесса, ведь вы надеялись, что король поднесет их вам. Что же я мог бы подумать? Довод был неотразим. Принцесса была сокрушена. С этого мгновения она уже не могла оправиться. Но так как душа ее была полна благородства, а ум отличался тонкостью и остротой, то она оценила всю деликатность Легиша. Принцесса ясно прочла в его сердце, что он подозревал о любви короля Клавальер Клавальера но не хотел пользоваться этим вульгарным средством, не хотел губить соперника в мнении женщины, убедив ее, что этот соперник ухаживает за другой. Она догадалась, что Дегиш подозревает лавальер, но желая дать ей время одуматься, чтобы не погубить ее навсегда, воздерживается от решительного шага и не собирает более точных сведений. Словом, она угадала в сердце графа столько подлинного величия, и столько великодушия, что почувствовала, как ее собственное сердце воспламеняется от соприкосновения с таким чистым пламенем. Несмотря на боязнь и не непонравиться, Дегиш остался человеком последовательным и преданным, и это возвышало его до степени героя, а ее низводило до положения мелочной, ревнивой женщины. Она почувствовала к нему такую нежность, что не могла не выразить ее. «Сколько ненужных слов!» сказала она, беря его за руку. подозрение беспокойство, недоверие, страдания. Кажется, мы произнесли все эти слова». «Увы, да, принцесса». «Вычеркните из вашего сердца, как я выбрасываю их из своего. Пусть ловалер любит короля или не любит. Пусть Король любит лавальер или не любит. Мы, граф, давайте разберемся в ролях, которые мы играем. Вы делаете большие глаза. Держу пари, что вы не понимаете меня. Вы так своенравны, принцесса.